Глава двадцать третья. Двенадцатое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года. Механический завод города Святославля. Растались с москомсоргом на высокой ноте. Сатчен был очень доволен и расслаблен. Заместитель его вернулась на меня сложные задание поскидывал. Можно снова баклушки бить целыми днями в свое удовольствие. Перед уходом попросил его дать мне сразу контакты ответственного за стройку на хлебозаводе. решил не откладывая с ним связаться, познакомиться и осмотреть место работы. Лучше понимать заранее масштабы бедствия, чем потом бегать как ужаленный и пытаться решить проблемы по мере их появления. Богатый у меня опыт по таким вопросам. Консорк нацарапал что-то на листке и сунул мне. Это и главный инженер, на проходной спросишь, сказал он. Прочитал в записке: Жорин Никита Аркадьевич. Ну, пошёл на хлебозавод. Посмотрим, что они там приготовили. На проходной хлебзавода два скучающих охранника сразу подтянулись, как только я произнёс имя главного инженера. Один из охранников тут же вызвался меня проводить. Никита Аркадьевич оказался приятным на вид полноватым мужичком с сединой на макушке. Глицу его всё время ласково улыбалось, но взгляд цепкий и внимательный. Про таких говорят: мягко стелет да жёстко спать. Знакомый типаж. Работать с такими людьми можно, но нужно учитывать, что они постоянно будут проверять вас на вшивость. Выдержишь проверку всё будет в шоколаде, не выдержишь в другой субстанции похожего цвета. Он с нескрываемым разочарованием оглядел меня. Вид мой не внушал ему уверенности в моих способностях к физическому труду, тем более к такому тяжёлому. "И что, все студенты будут такие хлипкие?" спросил он юноша. "А вы справитесь?" "Не сомневайтесь," ответил ему я. "Не смотрите, что я щуплый и жалистый. Давайте, если у вас есть сейчас время, посмотрим объект." "Ну, пошли посмотрим," проворчал Жорин и вывел меня из кабинета. "Имейте в виду, что оплата будет после выполнения всего объёма работ." И сроки у нас короткие, ждать не сможем. Надо всё вовремя сделать, настойчиво заявил главный инженер, пока мы спускались по лестнице на первый этаж. "Разумеется", ответил я. Он привёл меня в помещение с высокими потолками. Четверть его занимали демонтированные стеллажи, большие ворота напомнили складские комплексы. "Это же склад, а не цех", уточнил я у него. "Да, А тебе какая разница? Никакой, ответил я, осматривая полы в помещении. Старый бетон выкрошился, ямы кое-где достигали приличных размеров. "Почему вы так полы разбили?" спросил я. "Тележками", ответил Жорин. "Не на спине же мешки таскать". Он подвёл меня к замызганной бетономешалке, обычные груши. Электродвигатель и провод тоже были угвозждены в застывшем бетоне. "Есть ж как оборудование-то строительное у Хайдокале?" в сердцах спросил я. "Ещё одну такую найдёте?" главный инженер кивнул. "Удлинители есть, куда запитываться?" Главный инженер сделал себе пометки в блокноте и показал на щиток на стене. "Цемент, песок, щебень?" продолжал интересоваться я. По мере моих вопросов лицо главного инженера всё больше разглаживалось. Похоже, он уверился, что я по крайней мере понимаю, с какого конца к бетономешалке подходить. Песок и щебень перед воротами сгрузили. Доложил Никита Андреевич. А цемент должны подвести до конца недели, ждём. Цемента ещё нет, с сожалением спросил я. Жаль. Можно было бы приступить прямо сейчас. Что тянуть? Кстати, цемент какой марки? 400-й. Кимнул одобрительно. На пол пойдет. Мы воровать не будем, нормальный будет пол. Еще доски нужны будут для опалубки. Помещение большое, секциями заливать будем. Сколько досок и каких? Кивнул головой главный инженер. А какой размер помещения? Восемнадцать с половиной метров на сорок два где-то. Немного неуверенно ответил Жорин. Так, доски трехметровые. Значит, надо будет шесть секций делать. Начал подсчитывать я. Шесть трёхметровых и 12 двухметровых. Перешёл. Появилась очередная запись в блокнотике. А, кстати, воду где брать? Вода вон, видишь, дверь. Показал главный инженер в дальний угол. Там туалеты душевые. Набегаемся с вёдрами туда, туда обратно. Надо что-то придумать. Кстати, вёдра тоже нужны будут. Вёдра записал себе в блокнотик Никита Андреевич. Вёдра четыре штуки, подсказал я. Ещё лопаты совковые 12 штук с запасом, непременно ломаться будут, бетон тяжёлый. Тачки четыре штуки, бочку 200-литровую и шланг метров, я прикинул расстояние до санузла плюс там внутри. Ну, метров 50, чтобы с запасом. Найдёте? Будем искать. Медленно проговорил Никита Андреевич, записывая что-то в свой блокнотик. Можно было бы еще больше тачек попросить, подумал я про себя, но потом решил, что не стоит. Посмотрим, какого качества их предоставит. Да и сроки работы небольшие. Уж месяц должны выдержать, особенно если новые будут. А если какую фигню нам притащат, так по месту буду решать. По идее, их либо завод заинтересован в выполнении своего заказа в срок. Так что не должны нас с инструментом прокинуть. Но все же заранее закинуть удочку нужно, чтобы потом претензий не было, что не предупредил. Тачки уж все новые. Если старые и будут ломаться, работы затянется. Можно посмотреть на песок и щебень, попросил я. Пошли. Поманил меня рукой главный инженер. Мы вышли через калитку в воротах. Прямо перед нами вывалена куча песка, годный песок речной мелкий. Взял в нескольких местах на проверку горсть, пропустил сквозь пальцы. Да, знатный песок, не зебун из мелкой пыли. Неподалеку лежали горы щебня. Его тоже внимательно осмотрел. Чистый, битый, камешки не слишком крупные. Это хорошо. Бетона мешалка дольше продержится. Мы вернулись в помещение склада. И какой толщины слой вы хотите залить? спросил я. Семь миллиметров в 10 самых тонких местах. А там он показал на яму в бетонном полу. Как получится? Провило уровень дадите? Найдём, ответил главный инженер, опять доставая блокнотик. Маяки будем выставлять? спросил я. Главный инженер посмотрел на меня задумавшись. Не будем. Хорошо. Ну и главное, повернулся я к нему. Сроки и деньги. Сорокё до конца августа, деньги 5.000. Договорились, сказал я, подсчитывая в уме. По 500 руб. на человека, если нас 10 будет. Очень хорошая оплата за месяц работы. И как мне узнать, когда цемент привезут? Пройдёшь в четверг после обеда, ответил главный инженер. Может, уже и подвезут. Тогда с пятницы можете начинать. В выходные можно будет работать, поинтересовался я. Охрана пропустит, а нам пропускать сделают, может заранее оформим. Кстати, о пропусках что-то вспомнил Никита Андреевич. Сначала к директору с тобой сходим, он хотел посмотреть. А по выходным да работайте, конечно. Жорин повел меня по лестнице на второй этаж, мимо бухгалтерии, через канцелярию. Хлебозавод разместился в одном здании. По сравнению с механическим заводом здесь все маленькое, кукольное, компактное. Дверь в кабинет директора была открыта. Хозяин кабинета сидел за обычным письменным столом. У него был посетитель. Увидев нас, он прервал общение и замахал нам рукой. Заходите, заходить Никита Андреевич, позвал он нас. Мы вошли. Главный инженер представил меня как командира студенческого строя отряда. Директор встал и подошел ко мне. Сухощавый, подтянутый, сидящий мужчина лет 50, выше среднего роста. Добрянский представился он, Иван Васильевич. Эврийв Павел представился я. Директор пристально посмотрел мне в глаза, что он там хотел увидеть. Далее завода очень важна та работа, которую вам предстоит сделать, строго произнёс директор. Срыв сроков недопустим. Я лично буду контролировать, как идут работы. Конечно, согласился я. А что я еще мог сказать? Жорин и директор перекинулись парой слов по оформлению моего строятряда для проходной, решили, что достаточно будет списка. Проходить будем, предъявляя паспорт. Никита Андреевич проводил меня до проходной. У прощались с ним, договорившись, что я сегодня завтра принесу ему список строятрядовцев с паспортными данными. Теперь только осталось собрать отряд. Пошёл по друзьям, начал с Мишки. До рукообрадовался ещё бы 500 рублей. Тут же дал мне переписать данные своего паспорта. А с поступлением твоим мы как стройотряд соместим? спросил я друга, сообразив, что у него в августе экзамены. Мишка задумался, нахмурился. Похоже, что шалеф от перспектив заработать огромную для школьника сумму денег, он напрочь позабыл про дальнейшую учёбу. А ничего, если я всего несколько дней работы пропущу, спросил он меня. Брянск ведь близко. Между экзаменами промежутки по 3 дня минимум. Я буду вечерним поездом после экзамена возвращаться и с вами работать. Без проблем, конечно, заверил я друга. Мы же встроят в ряди сами себе хозяева. Хлебзаводу важно, чтобы мы работу вовремя сделали и качественно при этом, а сколько нас в какой день будет работать, им вообще не важно. Отлично тогда. Мишка просиел. А ты потянишь и поступление, и работу на стройке? С сомнением спросил я друга. Не хотелось бы, чтобы он жертвовал учебой из-за разового заработка. Потяну, уверенно ответил Мишка, энергично кивая головой. Мне сказали, что там конкурсов практически и нет, поэтому вступительные экзамены очень сложно завалить. Они сами заинтересованы планы по набору выполнить. А, ну да. Каждый недобранный студент, чьи-то отсутствующие контрольные, курсовые, дипломные работы, из которых часть ставки формируется у преподавателя. Общался со знакомыми профессорами в прошлой жизни, даже самого звали преподавать. Когда хорошо в ник в их бизнес отказался, ни в коня корм. Так да решили, подвёл я итог. Вот твоя ответственность. Лёху Мужицкого и остальных ребят Мишка пообещала пойти сегодня за остаток дня. Не всех я лично знаю, поэтому попросил Мишку пригласить всех ребят завтра на школьный стадион к 7 часам с паспортами. Я перепишу их данные, заодно все познакомимся. На том разошлись. Вернувшись домой, застал у нас покупателей. Целая толпа народу пришла: молодая чита с ребёнком и их родители. А также ещё и своих друзей за чем-то привели, да ещё и с маленьким ребёнком, который постоянно ныл, пока взрослые серьёзный разговор вели. Как я понял, родители парня перебираются в Святославль поближе к сыну. Тоже продаю свой дом где-то. Не стал вдаваться где. Главное, что они попросили время месяц-полтора на оформление и переезд. Бабушка с некифовной, услышав это пожелание потенциальных покупателей, растерянно переглядывались между собой. Они уже несколько недель жили на чемоданах на низком старте, готовые в любой момент съехать. Что же касается меня, то лично мне эта отсрочка на руку. Отсюда ближе на хлебзавод ходить, чем от Олероевых. Хотя с другой стороны, лучше бы перевести уже бабушек в Подмосковье до начала работы в строе триаде. А то как там пойдёт, неизвестно, может и времени потом уже не будет. Да и не люблю я очень откладывать дела. Тут не в нашем желании дело, начал объяснять я пришедшему на смотрины табору. Мы уже дом выбрали и залог внесли, и тоже отсрочку на продажу домов просили. Нас уже давно там ждут. Боюсь, там хозяева не захотят ещё до конца лета ждать. Продадут дом другим людям, мы задаток потеряем. Бабушка с Никифоровной встрепенулись, похоже, такой вариант развития событий им в голову не приходил. Отец парни попросил пару минут и вышел на улицу, увлекая всех своих за собой. Понятно, посовещаться нужно. Похоже, наш дом им всем очень нравится, но нужные суммы на руках еще нет. Быстро, пока они не вернулись, сказал я своим, если они предложат сейчас только часть суммы в качестве задатка, мы соглашаемся. У нас будет, чем добавить до нужной нам суммы за дом в Подмосковье. У меня осталось две тысячи двести, можете в расчет их принять. Я действительно считаю, что нельзя так долго тянуть с переездом. Может, хозяева решат, что с вами что-то случилось, или вы передумали, продадут дом другим людям, где потом мы свой задаток искать будем. Смотря, сколько они в залог предложат, сразу сориентировалась Никифоровна. Тихо, проговорил я, они идут. Нам предложили пятьсот рублей за даток. Никифоровна с бабушкой переглянулись и кивнули синхронно головами. Мы с отцом парня ударили по рукам, он пообещал зайти сегодня вечером с деньгами, и довольная толпа покинула нашу хату. Сколько стоит дом в Подмосковье? спросил я. Шесть тысяч восемьсот рублей, ответила Никифоровна. Хотели семь, но мы торговали двести рублей. Сколько вы оставили за датка? Тоже пятьсот. Сколько вы выручили за свой дом? спросил я Никифоровну. Четыре тысячи триста. Так, нам не хватает полторы тысячи, посчитал я. А за сколько вы наш дом выставили? Выставили за пять, ответила бабушка. Осторговались за четыре девятьсот. Хорошо, подвел итог я. Значит, я свои доложу полторы тысячи. Остальное на переезд останется и жизнь. Пока мы застрой отряд оплату за работу не получим. Мы тебе вернём деньги, когда получим от покупателя остальное, поспешно сказала бабушка. "Я, и внук, не время мне сейчас деньгами разбрасываться. Яголию в столицу сорвал, и надо ещё запасы иметь на случай, если ремонт начнётся. В каком оно состоянии будет и что и понадобится большой вопрос". Речь может пойти о большой сумме, а я не уверен, что она у Германа найдется, и тем более дело понятное, что у Славки. Медицина сейчас, конечно, бесплатная, но мой опыт жизни в двадцать первом веке не давал в этом вопросе полностью расслабиться. Отлично, значит, можно заниматься переездом. Неплохо бы о себе напомнить, а то приедем с вещами и окажемся в чистом поле. Типон тебе на язык, Пашка! воскликнула бабушка. С чего мы в чистом поле окажемся? Ну, всякое бывает. Люди разные. Вы как-то о себе напоминали, как вернулись оттуда. Пойду-ка я своим позвоню, взглянув на часы, тут же засобиралась Никифоровна. Пусть правда сходит, скажет, что мы едем уже. Вот это правильно одобрил я. Успокоившись, бабушка занялась обедом. Сам увидел, что воды опять нет и пошёл на колонку. Пока воду набирал, заметил Ивана Николаева в форме, спешащего в сторону своего дома. О, здорово! Притормозил он около меня и протянул руку. Как успехи? Хвастайся. Пока отлично. В МГУ поступил, ответил, улыбаясь я. А у вас как? Ничего себе, поздравляю, молодец, сказал Иван и начал рассказывать про свои дела. Да потихоньку все. Жена правда нервничает за начальство осталась. Слышал, слышал. К мырих вот пускать чалил. Хоть бы не возвращался никогда. Вероника говорит без него спокойнее. А нервничает чего? А заботина спросил я. Да возможности у нее появились. Смекаешь? На складе ведь за начальство не абы где. Люди с просьбами идут, а она боится. Сам понимаешь. отказывают, люди обижаются, говорит: "Никогда в жизни раньше у неё не появлялось так быстро столько новых друзей, которые так же стремительно во врагов превращались. Слушай, лучше так, чем потом вскроется какое-нибудь злоупотребление", успокоил я его. "Зачем ей неприятности ради каких-то сиюминутных выгод? Да и сам понимаешь, не друзья всё это, если сливается, получив отказ, достать дефицит какой-нибудь. Зачем они нужны? Пусть валят всё на милицию, на ОБХСС, типа под особым контролем база после того случая с Цушко. И хотелось бы помочь, правда, от всей души добоится. Да Правильно, отличная мысль, как я сам не сообразил сразу. Иван радостно похлопал меня по плечу, попрощался и пошёл к своему дому. Мы с бабулей ждали Ники, равно, не обедали. Она вернулась немного озадаченная и сказала, что родственница который можно на работу позвонить в отпуске сейчас, если коллеги ее увидят, то передадут. Лоха, опять неопределенность. Теперь, пока не въедем в новый дом, не успокоюсь. После обеда у меня появилось немного свободного времени, решил навестить Клара Васильевну, узнать, как у них дела. Она обрадовалась мне, обняла, за стол усадила, мелкие их Никитка подошел ко мне и произнес: «Здравствуйте, о, привет». Как ты хорошо стал говорить, удивленно взглянул я на Клару Васильевну. Она нас вообще большой молодец стал, улыбаясь сказала она. И Коля тоже. В садике логопед очень хороший, занимается с Машей постоянно. Даже дед мой вроде двигается получше и говорить стал более-менее вниматно. Выстанавливается по немного. Только Эма вот все никак. Да, я с сестрой вчера разговаривал, начал я: "Ой!" перебила меня Клара Васильевна: "Спасибо, Иночки, твоё огромное". Низкий ей поклон за всё. Она даже профессору Эмму показывала. "Был бы толк", задумчиво произнёс я. "Время идёт, а Эмма всё не приходит в себя". Сестра объясняла, что с каждым днём шанс уменьшается, или сейчас, или ушёл от липкендов в подавленном настроении представил себе, что славка чувствует утром мишка привёл на стадион желающих заработать 500 рублей их оказалось меньше, чем я рассчитывал сам миша Лёха мужицкий Олег Афанасьев его приятели Евгений и незнакомый мне до этого Лаврентий Лавр как его миша представил мало надо ещё людей искать срочно Обсуждением строят рядовских вопросов чуть не сорвали Марату занятия. Заметил, что Славка перестал со мной разговаривать и демонстративно встал отдельно от нас всех. Это что? Я должен был его после всех травм и переломов тоже в стройотряд пригласить. Слав, заканчивай, давай, сказал я ему подходя. Ты же сам прекрасно понимаешь, что не подтянешь сейчас такую нагрузку. Там бетонные работы. После переломов такое нельзя делать. А ты доктор? Зло грызнулся он. Все знаешь? Пф! Приплыли. Детский сад, трусы на лямках. Слава. Давай поступим так, предложил я. Завтра идешь в больницу к Демьяну Герасимовичу и берешь справку о том, что тебе разрешены физические нагрузки без ограничений. Приносишь и я сразу же включаю тебя в строй отряд. Только учти, что работать придется наравне со всеми. И про поступление не забудь. Тебе ещё надо будет с Мишкой в Брянск на экзамены мотаться. Готов к такой нагрузке? Да пусть как может, так и работает, вступил за славку Мишка. Это ты так говоришь, пока склад этот не увидел, ответил я ему. А когда увидишь и первый день хотя бы поработаешь, осознаешь масштаб задачи, то посмотрю, как заговоришь. Короче, Слав, завтра зайди, пожалуйста, ко мне с паспортом и медицинской справкой, я тебя тоже в список включу. Славка насуплено кивнул, но дуться вроде перестал. На этом инцидент с другом был исчерпан. Мы приступили к тренировке с Маратом. После он подошел ко мне. А мне нельзя с вами встроить ряд? Пу интересовался он.